Глава девятнадцатая. Дом пяти религий. Казначей, пара ремесленников, сотник, прислуга три человека. Недорого? Скептически приподнял бровь и, посмотрев на своего господина, зачитал по списку Фридрих. Но не увидев какой-либо реакции на лице Жака, продолжил. Самое дешевое строение в центральном кольце, размером на пятьдесят персон желательно с помещением под мастерскую, пилюли роста, провиант в нужном количестве на 50 человек, одежда, бумага, чернила. Все остальные мелкие канцелярские принадлежности, мой юный господин, вам лучше будет указать в другой бумаге и передать уже непосредственно своему личному казначею. Олег, ожидающе всматривался в многозначительное выражение лица Пайлза. Мужчина редко позволял себе серьезный и задумчивый вид, и сейчас как раз был один из тех самых моментов. «Самым дорогим приобретением будет строение. Ведь нам, как я понимаю, нужно что-то подходящее не так далеко от верхнего круга, чтобы не тратить по нескольку часов только на дорогу в одну сторону». «Ага, ага, желательно», — понимающе кивнул Олег. Здание такого рода обошлось бы в сто тридцать, может в сто двадцать золотых. От названной суммы Жак разочарованно выдохнул. Слишком дорого. Но, но, это при условии, что бывший владелец, благородная женщина с белоснежной репутацией и без каких-либо грешков за душой. Хитрый взгляд сменился победоносной улыбкой. К счастью, в нашей прекрасной столице таких просто нет. Думаю, золотых пятьдесят-шестьдесят мы сможем на это выделить. А он опасен, повеселев про себя, подумал Олег. Толковый казначей будет второй нашей проблемой. При всем моем уважении, даже у нас в верхних кругах таких по пальцам левой руки двухпалого энта можно пересчитать. Если вы знакомы с такой наукой как математика, а вы, как я погляжусь с ней знакомы, то лучше вам самому будет заняться этим, пока не найдете или не подготовите себе преемника. На первое время я выделю человека, пусть он введет вас в курс дел. Данное предложение без возражений было одобрено. Ремесленники не проблема. За три- четыре серебряных в месяц. Можно нанять одного-двоих. Найти толкового сотника тоже много времени не займет. Можно поговорить с Катариной ван клаузевец Она хороший человек с богатым опытом. И вам. Сделав ударение на последнем слове, я от чего-то уверен, она точно не откажет. «Пилюли, бумага, еда, одежда». «Сто-сто двадцать золотых должны уложиться», — деловито, покачав головой, произнес слуга. «Одновременно дешевле и дороже». В Вслух удивился Олег, в чьи планы изначально было заехать в кольцо бедняков, заслужив неодобрительный взгляд со стороны мужчины. «Дешево, молодой господин. Мое месячное жалование — один золотой и семь серебряных». Жалование рядовых красных плащей не превышает пяти больших серебряных. Знаете, сколько нужно денег, чтобы снять комнату на одну ночь в таверне средних районов с ванной и трехразовым питанием? — Нет, — стыдливо ответил Олег, понимая, что затронул деликатную для за тему. — Одна малая серебряная, из которой шесть больших из которой шесть больших медных уйдет за жилье, а три за еду плюс одна за ванну. Жизнь в столице очень дорога и сильно разделена на уровни и сословия. К примеру, за те же деньги в районе трущоб человек может спокойно прожить месяц, при этом через день пьянствуя и ни в чем себе не отказывая, при условии, что его с такими деньгами не прирежут в ближайшей подворотни. Доходы же крестьян, живущих за пределами города, и вовсе скудны. Мои родители, перед тем, как продали меня в столицу, зарабатывали где-то около двух больших медных в декаду. Нашим главным сокровищем было поле и корова, цена которой около тех же трех больших медных. Поняв, что погорячился, вываливая всю эту информацию на голову не знавшего бедности парня, Фридрих вежливо поклонился и извинился. «Мне не следовало повышать на вас голос, ваша светлость. Прошу прощения!» С горечью и осадком на душе произнес мужчина. «Перестань!» Положив руку на его плечо, сказал Олег. «Ты честен со мной, и я это ценю. Побольше бы таких людей, как ты. Глядишь, и мир стал бы намного светлее». — Если ты мне поможешь, то мы сможем придумать что-нибудь, чтобы сделать жизнь наших граждан чуточку лучше. Сердце Фридриха сжалось, нижняя губа едва заметно дрогнула. Эти слова, невинные и наполненные слепой верой в стоящего рядом человека, резаной раной, прошлись по сердцу мужчины. — Вы ошибаетесь, Ваша Светлость, мне так жаль. «Но я не тот, кем вы меня считаете», — кричало нутро мужчины. Прикусив губу до крови и с трудом состроив дежурную улыбку, Пайлс гордо выпрямился. «Благодарю вас за доверие, принц Жак. Надеюсь, когда-то я смогу его оправдать», — заявил мужчина, после чего они медленным шагом направились к центральным казармам в поиске капитана Катарины. Впереди было еще очень и очень много дел. То тут, то там мимо пробегали стражницы и местная прислуга. Обеспокоенные чем-то люди носились из стороны в сторону, порой не замечая или попросту игнорируя двух мужчин, деловито расхаживающих по коридорам замка. Когда в очередной раз мимо Пайлза пробежала служанка, тот не выдержал. «Селезия!» — выкрикнул он вслед, пробегавший мимо молодой девушки, которая от неожиданности аж подпрыгнула на месте. — О, господин Фридрих, господин Жак, прошу простить мне мою невежливость! Запыхавшись, произнесла девица. — Можешь объяснить, что здесь происходит? Из-за чего такая суматоха? — Ох, вы еще не знаете? Удивившись, произнесла она. — Прибыла сама госпожа Лалита, посланница от дома пяти религий. Простите мне мою грубость, мне нужно бежать. Откланившись, проговорила она, и тот час исчезла за одним из поворотов. Вот же нахалка, как она посмела! Недовольно выплюнул Фридрих, на что Жак лишь отмахнулся. Пойдем посмотрим на это чудо, не весь пойми откуда взявшееся. Спросил у за Олег. На что тот только скупо кивнул. Посмотреть там действительно было на что. Каждым ударом копыта высекая искры, стоял пегас с шерстью цвета чистого снега. Подобные ангельским белоснежные крылья острыми и резкими чертами раскинулись в стороны. Гордое животное, не опуская головы, с презрением смотрело на окружающих, выбирая, кого к себе подпустить. «Ну-ну, Люси, спокойней!» Тоненьким голосом пропела хозяйка этого сказочного зверя. «Неужели здесь не найдется достойного конюха, что смог бы присмотреть за моим скакуном?» С насмешкой произнесла Лолита, высматривая подходящие кандидатуры в толпе. «Вон ты, паренек, подойди!» Указав пальцем на скромно одетого Жака, находившегося в компании Пайлза, произнесла девушка. «Комичная ситуация», — усмехнулся Олег, решившись посмотреть на эту женщину до их официального представления. Когда Фридрих двинулся следом за Жаком, ледяной взгляд девушки, а следом и ее питомца, резко пресек дальнейшие потуги мужчины сопроводить своего хозяина. «Не ты!» — столбом света, оттолкнув слугу, произнесла девушка. «Прошу вас, уважаемая гостья, только без грубостей», — тихо произнес Олег, в окружении прислуги и стражи, не решающийся влезть в разговор двух светских персон. «Ну что вы, наоборот, я просто забочусь о безопасности вас и ваших граждан. Моя девочка...» Она погладила кобылу по холке. «Скажем так, очень строптивая и придирчивая. Пегасы — гордые существа». Вы можете не знать, но именно они выбирают наездницу, а не наоборот. — Очень интересно. Быть может, мы пройдем в гостиную, и вы подробнее расскажете об этих удивительных существах. Видя нерешительность своих слуг, произнес мужчина. — Разумеется. Позволите мне узнать, с кем имею честь говорить? — недовольно спросила Лалита. Девушке не нравилось когда кто-то пытался ею помыкать и управлять, тем более в таком снисходительном тоне. «Где же мои манеры? Прошу простить!» — Жак из дома черной воды. Поклонившись, произнес парень, вызвав неподдельное удивление у гостьи. «Этот оборванец будущий император, вы что, издеваетесь?» — не оценив небогатый внешний вид Жака, подумала Лолита. По описаниям придворных слуг и шпионов, чертами лица парень действительно был схож. Но это одежда. Что за нищенские наряды? Или ламия настолько скупа, что не может позволить себе даже приличные одеяния для своего потенциального жениха? Или, быть может, это и вовсе не он? Лолита из дома пяти религий, отвесив ответный реверанс, произнесла светловолосая девушка, в белоснежном облегающем костюме, чем-то напомнившем Олегу внешними чертами, костюмы типа смокинга прямиком из будущего. — Почту за честь, если вы лично сопроводите меня к своей госпоже. Холодно произнесла девушка, после чего Пегас, гордо ударив копытом об брусчатку, расправил крылья, сбив всех собравшихся прохладным потоком воздуха, и с места рванул в хмурые облака. «Потрясающе!» Завороженный грацией этого зверя вслух произнес Олег, тем самым заслужив снисходительную улыбку со стороны Лолиты.